Глава двадцать шестая. Ожидание было мучительным. Аппетит, кажется, пропал у всех. И даже детки, медленно отламывая от приготовленных мэрин маленькие кусочки, запихивали их в рот и практически не жуя проглатывали. Мужчины, которых Кахир отправил встретить обоз, уже добрались до него и теперь ехали рядом с двумя всадниками. Было еще достаточно далеко, и разобрать, кто это, было довольно сложно. квин женщины и дети должны укрыться за повозками», — напомнил мне Кахир, стоящий рядом. Мы оба не спускали взгляд с приближающегося обоза и внимательно следили за любыми изменениями. Через десять минут после того, как наши гонцы добрались до неожиданных гостей, один из всадников оторвался от общей массы и устремился в нашу сторону. «Кто-то из наших?» — спросила у Кахира. Тот подался вперед, уставился на несущегося во весь опор всадника и через пять минут, развернувшись ко мне с шальной улыбкой на лице, воскликнул. «Анрей!» «Кто?» — переспросила удивленная таким резким поведением мужчины. «Это Анрей! Он живой и скачет сюда!» «Анрей? До меня наконец-то дошло!» и, сбросив с плеч шаль травницы, я рванула навстречу. Не знаю, о чем я думала, но через пять минут быстрого бега я начала задыхаться, но, перейдя на шаг и восстанавливая дыхание, продолжила идти навстречу мужу. 20 минут. Долгих 20 минут, и, наконец-то, всадник резко остановился, спешился, и в одно мгновение, подхватив меня на руки, прижал к своей груди. А я, всхлипывая, обняла его, глубоко втянув родной запах, и прошептала. Я так скучала по тебе. «Куин!» — пробормотал муж, целуя мои щеки, глаза, из которых бежали слезы, губы. Это был самый нежный, самый чувственный поцелуй в моей жизни. Мы, словно два утопающих, не могли оторваться друг от друга. Я, вцепившись в Анрей, стиснула его так, что руки тряслись от напряжения. Муж, тоже сжав меня в своих объятиях, продолжал покрывать мое лицо поцелуями. «Нам никто не мешал». Мы не обращали внимания ни на кого, словно сейчас были одни. Застывшие между двух обозов мы смотрели только лишь друг на друга. «Куин, все в порядке?» — спросила Анрея спустя несколько минут. «Да», — выдохнула с облегчением. «Весь путь, что мы проделали без Анрея, я волновалась, переживала. А теперь он рядом, и все будет хорошо». «Прости, нас задержали?» Подхватывая меня под руку и, беря под узцы лошадь, он прошел в направлении нашего обоза. — Ты ранен? — спросила, заметив, как муж хромает. — Уже заживает. — Тебя надо осмотреть, давай ты сядешь на лошадь, а? — Все хорошо, квин улыбнулся муж. — Я дойду. — Ладно, — не стала спорить. — Но как только доберемся до стоянки, пусть тебя посмотрит кара. — Как скажешь, квин Я скучал, — прошептал, слегка сжав мою ладонь. Я тоже очень скучала, прошептала в ответ и помолчав добавила. Знаешь, спать рядом с синим и Феликсом, конечно, удобно, но не так приятно, как с тобой. <свёк> Запнулся муж и улыбнулся шальной, безбашенной мальчишеской улыбкой. Встреча Анрая прошла шумно и очень радостно. Крики приветствия слышались отовсюду. Казалось, с его появлением исчезло напряжение и настороженность во всём септе. — Все, хватит, идем в повозку, кара тебя посмотрит. Распорядилась я, утаскивая мужа от счастливой толпы. Рана на ноге была жуткая, длиной в две мои ладони и шла вдоль бедра. Сейчас она выглядела воспаленной, края были опухшими, а корочка мокрой. — Куин, неси горячей воды, надо обмыть рану, — проговорила травница, развязывая свой мешок. — И нож наколи. — Хорошо. Сглотнув, я покосилась на рану, потом на мужа, но не заметила на его лице и тени беспокойства. Спустя полчаса Анрея уже сидел у костра, с огромной кружкой в руках, с вонючим, но очень полезным отваром от кары. — Что вас так задержало что это за люди? — спросил Кахиру, саживаясь рядом. — Обозу, который сопровождал Анрея, осталось добираться до нас совсем немного. Еще час, и они будут рядом. Женщины уже приготовили два котла с кашей, заварили травяной отвар и даже добавили туда капельку меда. Ребятня с нетерпением ожидала пополнения, гадая, много ли детей едет в приближающемся обузе. — Мы хорошо обменяли бумагу на продукты и все, что было в твоем списке, квин начал рассказывать муж. — За два дня управились. На обратном пути на нас напали. — Реак Дуйб не решил вернуть отданное? — не удержался Кахир. «Нет. «Прихвостник Грэдди», — хмыкнул Анре после того, как отпил отвар. «Им не нужны были наши телеги с продуктами, они хотели убить меня». «Всех?» «Один успел смыться». «Жаль. Неважно. Если бы они не все вернулись в туат, Грэдди сразу понял бы, что его план не выполнен». Я же сидела молча и внимательно слушала, и после каждого слова меня трясло от злости. «Этос Грэдди не успокоился». И отправил за андреем убийц. И, судя по всему, не отстанет, пока не добьется своего. А это откуда? Кахер кивнул в сторону приближающегося обоза. Это септедба из Туата Риага Дуйбня. Проезжая мимо селения, увидели, как его грабят, пришлось вмешаться. Мужчин в септе было немного, общими усилиями отбили. Поговорив со старейшиной, узнал, что Риаг Дуйбня не защищает свои септы, и их грабят несколько раз в год. — Плохой рек, — проворчал Кахир. — И они попросились к тебе? — Да, — хмыкнула Анрей. — Я предупредил, что земли у меня нет, и будем осваивать новые. Но их это не остановило. — Кому понравится постоянный грабеж? Поди, одни женщины? — Нет, мужчин хватает, — ответила анры подкинув полено в костер. Сам Сэп, привычный к нападениям, да и старейшина, хитрый дед, поставил дозорных. Как только разнюхают о приближении, прячутся. К ним прибилось несколько мужчин с женами, и вдовок хватает из соседнего септа, тех, что остались в живых. Там почти всех убили фении, примечание автора наемники, Риагалуахра. — Довелось с ним пообщаться. Будет, похоже, Риагалурка наедубни вместе, — презрительно отозвался Кахир. — Знаю, тоже виделись. Жестокий и жадный, — согласился Анрей. За время беседы двух мужчин народ нашего септа практически не дышал, прислушиваясь к разговору. В основном на лицах было сочувствие к людям, которые тоже вынуждены покинуть свои земли в поисках безопасности. Но были и те, которые обеспокоенно смотрели вдаль. И я была в их числе. Кто приедет? Что это за люди? И стоит ли их опасаться? квен пройдемся?» — предложил андрей когда закончил свой рассказ. «Конечно». Тут же согласилась обрадованная приглашением, удивляясь сама себе. Давненько я не ощущала влюбленности к мужчине и не была на седьмом небе от обычного приглашения на прогулку. Что же, если мне предоставили второй шанс, надо воспользоваться им, посмаковать эти ощущения. Прогулка вышла недолгой. Мы добрались до густых кустарников всего в двадцати шагах от стоянки. Я расстелила прихваченную с собой шкуру, и мы с удовольствием разместились на ней, спрятавшись за кустами. Замерев ненадолго, мы, словно изголодавшиеся, принялись целоваться, как подростки, отрываясь друг от друга только лишь на глоток воздуха. Отвлек нас от столь приятного дела Феликс. Он выскочил из-за кустов и недовольно рыкнул. «Приехали». «Кажется, да», — ответила мужу. «Я слышу незнакомые голоса». «Сегодня никуда не едем. Людям нужен отдых, да и познакомиться не мешает». — произнес Анрей, помогая мне подняться. — Выйдем завтра утром, до твоих земель остался день пути. — А как ты нас нашел? — По вашим следам. Болото затопило, идти больше некуда. Я знал, что ты поведешь Сепп на свои земли. — Хм. А если бы я вернулась в ту ад не удержалась я. — Нет, я видел твои глаза, когда ты прощалась со мной, — ответил муж. Спросить, что он имел в виду, мне не удалось. Я просто не успела. Мы вышли к стоянке. М да, народу существенно прибавилось. Прибывшие женщины и мужчины настороженно осматривались. Их детки прятались за родителями. И только любопытные носики выглядывали из-за юбок матерей. Никто из местных не предложил отдохнуть и поесть. На поляне, выбранной Кахиром для нашей стоянки, стояла мертвая тишина. Наше появление чуть расшевелило народ, они одновременно повернулись к нам лицом и застыли в ожидании. От такого неожиданно слаженного действия примерно ста человек я растерялась и беспомощно взглянула на мужа. Но тот тоже замер и внимательно смотрел на меня. Кажется, от меня чего-то ждут. Я Квин Конноли, супруга Анрея Конноли. Я рада вас приветствовать. «Давайте для начала вы отдохнете, поедите. Мы ждали вашего прибытия. Женщины приготовили для вас горячие похлебки, кашу и отвар с медом. А в небольшом котле для детей лежит вкусное лакомство. А после того, как вы отдохнете с дороги, мы познакомимся». Произнесла, наверное, самую длинную речь за последнее время. И сразу же после моей приветственной фразы все вдруг зашевелились. Мэрин, Энис и Кайли взялись раскладывать похлебку по тарелкам и вручать новоприбывшим. Те с благодарностью кивали и рассаживались, найдя свободное место у костра. Кто-то уходил чуть дальше, забираясь в свои повозки. В течение часа все новенькие были накормлены и напоены. Женщины быстро перезнакомились друг с другом, и часть из них спора помогли убрать посуду после ужина. дяки тоже не отставали от взрослых. Некоторые прибились в помощники к леаму Его важный голос доносился с края стоянки, где без устали трудилась ребятня, делая бумагу. Неровную, рыхлую, желтоватого цвета, но зато от и до сделанную самостоятельно. Если, как говорит Анрей, ему удалось раздобыть в туате Реага Дуйбни все, что я просила, значит, скоро этих трудолюбивых мальчишек ожидает приятный сюрприз. Тихие возгласы восторга и удивления слышались и от небольшой компании девочек. Дэрин, Мэйв и остальная мелочь хвастались своими зелеными платочками и рубашечками и обещали всех новеньких научить этому тайному делу. «А что? Жадничать нехорошо», — так сказала Куин. Родители детей хвостиками ходили за ними, еще пока боясь оставить их одних, и тоже с восторгом обсуждали увиденное. «Идем спать», — выдохнул мне в ухо муж, заключая в объятия. «Пошли» ответила, прижавшись к нему, чувствуя спиной жар его тела. Минуту спустя, подхватив столь привычное спальное место, шкуру, кивнув каре, мы, пробираясь сквозь взволнованный народ, отправились к дальней повозке. — Новая повозка? — спросил Уан-Рэй, залезая внутрь. — Твоя бумага дорого стоит, — сказал муж с улыбкой на лице, медленно склоняясь ко мне. — Я не переставал думать о тебе.